Глава 19 Тамара Леднёва. Ларцева. А потом он стал умным котом, декламирует Вовка, смешно хмурясь. Сейчас он очень похож на отца, а мы его в нем, ну, разве что скулы и рот душей, когда улыбается. Папа меня дразнил в детстве. Рот душей хоть завязочки пришей. Так, стоп. Папа? Он же... Не помню. Я не помню. Паника снова начинает наплывать на меня тяжелыми мутными волнами, похожими на пенистых барашков. Не могу вспомнить ни лица, ни голоса, но из памяти всплывают воспоминания, которые словно рваные бумажки кружатся в моем мозгу. «Вот папа говорит, что котики — это санитарея». «Ничего не санитарея. Да ведь, мама Снегурочка?» «Вон у Катьки Пуговкиной кот, он писить в лоточек ходит и закапывает всё лапкой. Она потом просто совочком все убирает и не пахнет даже». «Что?» Господи, мой мальчик делится со мной какими-то своими переживаниями, а я его не слышу. Какая я дура. Наверное, поэтому он не зовет меня мамой. Я так много упустила в этой чертовой жизни. Я говорю, нет никакой санитарии. Вовка, антисанитарии. С трудом сдерживаю смех, прижимаю к себе свое сокровище. Он пахнет сладкими рисками и молоком. И он жмётся ко мне, как... «Ты котенка хочешь?» Ну да, я и говорю. Только не как у Катьки, потому что они его купили же, а я с улицы хочу. Чтобы маленький котик смог стать домашним и радостным. Понимаешь, я бы его молочком поел и сам бы убирал, и играл бы с ним. У Катьки есть мышка на палочке, и она. Котиком нельзя молоко, задумчиво шепчу я. У меня был кот, огромный рыжий балбес. Я помню, какая его шерсть на ощупь. Симба его звали. Но... Вов, давай договоримся. Мы заведем усатого-полосатого, но чуть позже. Надо стряхнуть себе груз обрывочных воспоминаний. Странно, что я помню все, что угодно, кроме мальчика, сопящего мне в лицо, и мужчины, сбежавшего от меня так, что сверкали пятки. «А чуть позже-то когда?» оживляется мой сыночек, и в его глазенках зажигаются миллиарды искр. «Он точно мой. В этом нет никаких сомнений. Нельзя ли бить так чужого? Или можно?» «Я совсем запуталась. Настенька подрастет немножко?» И тогда дотрагиваюсь кончиком пальца до носа моего мальчика. Смешной. Улыбается от уха до уха. «Мама, Снегурочка, ты ведь не исчезнешь снова?» «Нет». Горло стягивает колючая удавка. «Бедный ребенок. Наверное, поэтому он обращается ко мне в третьем лице». Я уже его предавала, и у него травма, и я в ней виновна. Вовка, а ты любишь блины? Блины? Ну да, вкусные, румяные. Мама никогда не пекла блины. Говорила, что готовка — это не про нее, и еще. Вов, почему ты говоришь про меня, будто не про меня? Потому что ты... ты другая, понимаешь? Ты сказочная и другая. Я не знаю, что сказать. Я такая же, как и была, по ощущениям. Только что-то изменилось в космосе, наверное. И да, мне кажется, что я сейчас проживаю какую-то иную жизнь. Более правильную. Сам Бог позволил мне исправить ошибки, которые я натворила когда-то. Ладно, пошли печь блины. Я люблю с клубникой и взбитыми сливками. А ты? У нас нет ягодок и сливок. Зато есть скучонка. Но папа нас наругает. Он сказал, что ты должна лежать, чтобы выздоровела. Наш папа слишком заботлив, хмыкаю я, вспомнив бегство громадного великана из спальни. Слишком? Так не бывает. Просто папа говорит, когда любишь, надо заботиться и беречь. А он меня любит? Я забываю, как дышать. Маленький мальчик жует губку, думает, и мне кажется, что секунды в вечность растягиваются. Маму он не любит. Ту, другую. Это точно. Вов, ты прости меня, если я обидела тебя. Я больше не буду другой. Понимаешь? У тебя это и не получится. Снова улыбается мой сыночек. А у папы получится влюбиться, я уверен. Он уже почти. Он когда любит, бороду стрижет. Сегодня уже стриг. Я видел. Ну что, пойдем, блин, и печь. Пойдем. И Настеньку с собой возьмем. Чтобы наш папа отдохнул немножко. В кухне тихо. Часы тикают, и мне кажется, я помню этот звук, но все тут мне незнакомо вообще все. Тише, детка, шепчу я в солнечную макушку моей дочери. Она стала тяжеленькая, подросла. Дети растут молниеносно. Я утащила ее из гостиной, от охраняющего маленькую принцессу, спящего на диване великана. Там есть шезлонг специальный. Папа в него Настюшку кладет, когда готовит. Ну или когда ванночку наливает. Ой, он такой смешной. Травку заваривает для купания, а я помогаю. Мне очень повезло с вами. Вовка сияет. Мы с ним взбиваем яйца с молоком. Потом я доверяю маленькому мужчине просеять муку. И мне так легко и спокойно, как, наверное, не было никогда. Только тело отдается усталостью, и грудь снова начинает ныть. Но это такие мелочи в сравнении со счастьем, захватывающим меня с головой. Что тут происходит? Я вздрагиваю от неожиданности. Тим стоит в дверях, похожий на встрепанного викинга. Ему идет растянутая футболка, и я вижу косую мышцу его живота, поднимающуюся из-под приспущенных пижамных штанов. Гарью пахнет. Какого фига ты встала? Главное, в ванну сама она не может. А блины? Первый блин комом. «У меня прекрасная семья. Что же произошло с нами?» Мы решили с детьми напечь блинов. Я лазила по шкафчикам и поняла, что отец-то прекрасный, но повар из тебя... «И из чего же ты сделала выводы?» Он складывает руки на груди, поднимает бровь. «Чёрт, грудь начинает разламываться от распирающей боли. Странная реакция. Хотя бы из того, что мой сын больше не будет есть вредные сухие завтраки. Не понимая, чего я злюсь». «Может быть, меня раздражает его взгляд, полный неприкрытого ехидства. Или то, как мой организм реагирует на проклятые косые мышцы. И штаны под подтяни. Он не твой. Штаны? Слушай, ты слишком быстро начала устанавливать тут свои порядки. А ты? Ты...» «Мама, Снегурочка, я уйду ненадолго. Ну вот». Вовка сбежал, оставив меня на растерзание этому гризли, глядящему сейчас на мою персону, как на неведомую зверушку. «Ты сбежал?» «Я помню». «Почему? Почему я тебе так противна?» «Ты ошибаешься. Всё не так». «Я тебя изменила, да?» «Поэтому Вовка говорит со мной, обращаясь в третьем лице. Поэтому тебе так мерзко дотрагиваться до меня». «Тим, не береги мои чувства. Просто скажи правду». Я уже почти кричу, точнее, ору шепотом, чтобы не разбудить сладко дремлющую в переноске доченьку. Мою доченьку. Чёрт меня подери, я же не могла, не могла вот так. «Послушай, это все совсем не важно», — выдыхает Тимофей. «Ты все равно сейчас не поймешь, почему ты тут. Ты сбежал», — хреплю я, подходя к моему благородному мужу слишком близко. Настолько что чувствую запах лосьона для бритья и стирального порошка, исходящего от мятой футболки. Послушай, не надо. Не надо делать того, о чем потом будешь жалеть. Не буду. Поцелуй меня. Встаю на цыпочке, прикрываю глаза.